Теперь Огилви мог обдумать события вчерашней ночи и то, что ему предстояло. Он окончательно убедился, что встреча с Макдэрмотом была случайной. Конечно, узнав об отъезде начальника сыска, Макдэрмот придет в ярость. Но узнать, где Огилви и куда он направляется, Макдэрмот все равно не сумеет. В целом ситуация выглядела обнадеживающей. Оставалось только дождаться темноты.